глава 19 встречи с командантта Конвоиры застыли в напряженных позах. словно гусеница мутант была василиском, превращающим взглядом любое живое существо в камень. Круги от падения монстров котлован с водой сменились рябью. Через минуту поверхность воды сделалась зеркально гладкой И уже ничто не напоминало о том, что люди стали свидетелями жуткого зрелища. Григорий махнул рукой повторно. «В атаку!» Однако заключенный, который должен был нанести первый удар, так и не успел пустить в ход лопату. Послышался топот. Из наземного вестибюля выбежали новые охранники. Заключенных прикладами погнали на станцию. Груженные грунтом тачки бросили на поверхности. Носов встречался с недоуменными взглядами товарищей, но понимал ровно столько, сколько и они. руководители сопротивления вытолкали из толпы узников. Григорий увидел Корбута. Уперев руки в бока, он смотрел на Носова с такой ненавистью, что если бы умел испепелять взглядом, от Григория давно остались бы только головешки. Счислав пытался обуздать гнев, но не сдержался. Сделал шаг навстречу Носову. Карлик покачнулся от увесистой оплеухи. «Где шестера, ублюдок?» – заорал Корбут, потеряв остатки самообладания. «О чем вы, товарищ комендант? Какая шестеренка? Вы не переутомились? Такая ведь нагрузка нечеловеческая!» Числав замахнулся для нового удара, но на сей раз зержался. «Недомерка ко мне в кабинет!» По дороге Носов лихорадочно думал о том, как использовать привязанность чека к шестипалому зверьку. Сомнений в том, что комендант ценит жизнь шестеры, во много раз больше человеческой не оставалось. И когда Носова втолкнули в кабинет... Тот знал, как себя вести. Заговорил, не дожидаясь наводящих вопросов. «Шестера у меня в заложниках. Можешь сколько угодно трястись от ярости и корчить злобные рожи. Ласка в надежном месте. Если ты попытаешься приблизиться к нему хоть на метр, мои люди свернут шестере шею. позвоночнику зверька тонкий, как тростинка. Хрустнет почти бесшумно, товарищ Корбут. Трындец котенку. «Я тебя на куски порву!» Числав бросился к ящику с хирургическими инструментами и выхватил скальпель размером с хороший нож. «Настрогаю ломтями!» «Остынь!» «Если я умру или пострадаю, кто-то из заключенных, мой человек, порежет шестеру на лампасы. Это ультиматум, комендант!» «Я все сказал!» Только сейчас Григорий заметил, что в анатомическом музее ЧК появилась банка с новым экспонатом. Раствор формалина – и прозрачное стекло играли роль увеличительной линзы. Отрезанная голова гидроцефала смотрела с полки широко раскрытыми удивленными глазами. уродливые расползшиеся швы на черепе были видны так отчетливо, что Носов помимо воли опустил глаза. Счислав не заметил замешательство Григория. Он выронил скальпель. Рухнул в кресло. Обхватив голову руками, закачался из стороны в сторону. Его ударили в самое больное место. Он не сможет сделать нужный ход сейчас, поскольку не в состоянии думать. Нужно выиграть время. Разыскать и спасти шестеру, а потом берелак будет очищен полностью. Чего бы это ни стоило. Он никому не позволит умирать постепенно. Сначала вирус, а затем виселицы. Целый лес виселиц. Такое было не по зубам самому Менгеле. Хорбут все-таки наказал Григория. Условие ультиматума он выполнил. Карлика не убили, а отправили в карцер. Это место было одним из первых изобретений молодого коменданта. На вертикальную шахту наткнулись, когда на платформе станции еще сооружались клетки. Назначение ее так и осталось тайной. На глубине трех метров шахту прикрывал пласт земли. Возможно, следствие сдвига породы. Так или иначе, шахта, расположенная в дальнем конце платформы, вдали от клеток и постов, была бесполезна. Ее собирались завалить, но комендант остановил рабочих. Осмотрев стены, обшитые листовой сталью, Числав пришел к выводу, что яма сечением полметра на полметра может служить прекрасным местом усмирения особо строптивых заключенных. Очень, кстати, вспомнился рассказ Корбута Старшего об одной весьма изощренной средневековой пытке – Профессор любил коллекционировать такого рода истории. Узника привязывали к стулу, и на его выбритую макушку медленно, капля за каплей, сочилась вода. Других звуков в помещении не было, и через некоторое время каждая падающая капля уже отдавалась в голове несчастного адским грохотом. Холодная вода вызывала спазм сосудов головы тем больше, чем дольше продолжалось воздействие. Плюс к этому – Воздействие воды фиксировалось в одной точке. В теменной области формировался очаг угнетения, который быстро рос и захватывал всю кору головного мозга. Важное значение для этой пытки имела частота падения капель. Вода должна была именно капать, а не литься струей. Числав учел все. Велел заменить тонкую металлическую крышку более массивной, снабженной засовом. Через отверстие в ней пропустили тонкий резиновый шланг. Первые опыты превзошли все ожидания. Брошенный в яму человек не мог уклониться от капель, падавших ему на голову. Трехдневное сидение в грязи и полной темноте заканчивалось тем, что когда зэка вытаскивали из карцера, он был не в состоянии связать двух слов. Не мог выносить даже слабого света и заканчивал тем, что сходил с ума. Вдоволь набаловавшись с новой игрушкой – Корбут охладел к ней. В те благословенные времена в Берелаге еще не успели прорасти семена бунтарства. Слухов о карцере было достаточно для того, чтобы умерить пыл самых озлобленных узников. Однако карцер действовал и был готов принять новую жертву. Носово обмотали цепью, противоположный конец которой был прикован к стене. Охранник подтолкнул узника к краю ямы. «Ну, коротышка, добро пожаловать в ад! Добился-таки своего!» Удар ногой в спину. Звон цепи. Григорий рухнул в вертикальную шахту. Ноги у него по колено погрузились в грязь. Крышка шахты с лязгом задвинулась. Оказавшись в полной темноте, карлик первым делом ощупал серые стены темницы и пересел так, чтобы капли воды не капали на голову. Коротышке относительно везло. В отличие от человека нормального телосложения, он имел возможность маневра. Впрочем, это преимущество не принесло большого облегчения. Как ни пытался карлик забыть о звуке падающих капель, вскоре он вытеснил из головы остальные мысли. бум хлюп Бум-хлюб. Носов прижался спиной к мокрой стене. Попытался следить за темными мошками мрака, окружившими его со всех сторон. бум «Хлюп! Бум! Хлюп!» Мошки сбились в рой. Из мрака выплыло лицо Голована. «Бум! Хлюп! Бум! Хлюп!» Прошептали почерневшие губы. «Это музыка ада, дружище. Она оживляет кошмары. Делает реальными все наши потаенные страхи. Ты слушаешь симфонию нарастающего ужаса. Она сведет с ума любого, сделает из тебя живого мертвеца. Ты еще позавидуешь мне, Гриша. Я ведь и умер, отмучился. А ты только сделал первый шаг по лестнице, ведущей к центру земли. Молись, молись, мой несчастный товарищ. Проси Бога и дьявола, чтобы твоя голова поскорее оказалась в соседней банке». Только там можно найти абсолютный покой, беззвучие, безмолвие. А пока бум-хлюп, бум-хлюп. Голован захохотал. Из его рта вывалился язык, черный, поросший колючками и бородавками, совсем как сегментированное тело гусеницы, которую Григорий видел на поверхности. А голова у этой гусеницы была человеческой, Когда язык распух настолько, что перестал умещаться во рту гидроцефала, синие швы на черепе расползлись окончательно, и голова лопнула, забрызгав лицо Григория вязкой черной жидкостью. Теперь гусеница была достаточно большой, чтобы рассмотреть. Гибрид венчала голова Чеслава. «Где ты спрятал шестеру?» — шепел монстр. «Отвечай, или мне придется прогрызть тебе череп». Забраться в мозг и узнать все самому. Счислав раздвинул губы, демонстрируя острые, загнутые внутрь клыки. Изгибаясь всем телом, гусеница плыла по мраку, приближаясь к жертве. Карлик попытался отстраниться, но оперся спиной в стену. Клыки клацали всего в нескольких сантиметрах от лица. Григорий собирался закрыть глаза и покориться своей участи как вдруг из темноты вынурнуло гибкое тело шестеры. Ласка прыгнула на спину корбуту гусеницы, вцепилась в него всеми шестью лапами и в один присест откусила монстру голову. Бум-хлюб. Бум-хлюб. Нос овочнулся. Понял, где находится. Подставил ладони под воду и плеснул на лицо. Больше никаких кошмаров. собрать в кулак всю волю и не позволить простой воде свести его с ума. Внезапно уже ставший привычным бум-хлюб сменилось новым звуком. Журчанием. Карлик понял, что вода уже не капает, а льется. Поначалу он обрадовался, но быстро сообразил, ничего хорошего не предвидится. Струя воды становилась все толще, грунт уже не успевал впитывать воду, и яма начала заполняться. по колено «По пояс, по грудь». Когда Григорий понял, что может захлебнуться, начал отчаянно молотить руками. Вода добралась до подбородка. Носов набрал полную грудь воздуха, но вода хлынула в ноздри. Шахта заполнилась доверху. Карлик тонул в мутном зеленом омуте. Призрачный свет шел от головы гидроцефала, которая плавала рядом. Пузыри, вырывающиеся из рта хохочущего голована, Смешивались с пузырями из легких носова. Он терял остатки драгоценного воздуха и ничего не мог поделать с собой. Кротышка начал бить кулаками в стену, надеясь, что грохот привлечет внимание охранников. На помощь никто не пришел. Зато Григорий сделал поразительное открытие. В призрачном зеленом свете он увидел на стене шахты прямоугольный шов. Заклепок по его периметру не было. Понять, что странный шов означает, Носов так и не успел. Потоки воды ворвались в легкие. Голову заполнила гулкая пустота. Тело карлика безвольно опустилось на дно шахты. На другом конце метро все было наоборот. Томского мучила испепеляющая внутренняя жажда. Толя не помнил, как оказался на полянке. Он чувствовал, что должен быть в другом месте, но никак не мог припомнить, где именно. В прошлом сне полянка удивила его своей стерильной чистотой. Теперь станция выглядела такой, какой была на самом деле. Нежилой и запущенной. Что же произошло? Он вроде бы болел, умирал. Но все это происходило не поблизости от полиса, а гораздо дальше и совсем недавно. Какая же сила перенесла его на полянку? Ответ напрашивался сам собой. «Он умер». а мертвые передвигаются очень быстро. Вихрем проносятся по туннелям, проходят сквозь стены, как нож сквозь масло. Все потому, что не имеют телесной оболочки. С другой стороны, мертвецы не страдают от жажды. Не может ведь он принадлежать к особой разновидности призраков, которым для странствий по загробному миру требуется пища и вода. Значит, жив курилка. Разобраться с тем, как он оказался на полянке, можно и позже. Сначала отыскать воду. В ответ на свои мысли он услышал звук. Его могли издавать только капли, падающие на гранитный пол воды. Бум. Хлюп. Томский двинулся на шум, дрожа в предвкушении сладостного мига, когда сможет ловить капли воспаленным ртом. Огромная ржавая бочка стояла в центре станционного зала, опираясь на шесть стальных швеллеров, высотой по два метра. Из торца бочки торчал кран, ронявший на гранитный пол драгоценную влагу. Не раздумывая, откуда взялась бочка, Толик лег на спину и подставил раскрытый рот под кран. Привкус воды показался странным. Сделав еще пару глотков, Томский сморщился. Вода была такой горькой и теплой, что пить ее даже через силу было невозможно. Толик открыл глаза, И тут же вскочил, ошалев от ужаса. Ржавая бочка оказалась коричневым туловищем громадного паука, а швелеры — его с ногами. То, что он принял за экран, на самом деле было хоботом чудища. Опил Толик совсем не воду, а яд, капавший с клыков. Отбежать удалось всего на десяток метров. Паук не сдвинулся с места, а лишь выстрелил вслед человеку липкую струю слюны. «Сьють!» — слюна затвердела в воздухе, превратившись в серый канат. томски со всего маху грохнулся на пол. Он пытался освободить запутанные ноги, но паук плюнул еще два раза. Толик окончательно запутался в паутине. Монстр повел себя странно. Вместо того, чтобы напасть на беззащитную жертву, он потащил Толика к путям. Сходу перепрыгнул через рельсы, повис на стене и вскарабкался на потолок. От мощного рывка у Томского едва не вывернуло суставы. Чудище оборвало паутину и с поразительной быстротой скрылось в темноте туннеля. В ту же секунду послышался стук колес приближающегося состава. Толик поднял голову. Со стороны полиса мчался поезд. Хорошо знакомый состав с профилем Сталина на передней части котла. Из будки приветственно махал машинист, седовласый мужчина в белом халате. В глубине сознания Толик понимал. Появление Корбута-старшего означает, что ему снится кошмар. Однако инстинкт самосохранения заставлял тело избиваться в неистовом стремлении уползти с рельсов. Профессор включил прожектор. Томский зажмурился от яркого света, а когда открыл глаза, туннель был пуст. Исчезновение призрачного состава стало не единственным подарком. Толик не обнаружил на себе следов паутины. Исчезла и ржавая бочка, а вместе с ней неуемная жажда. Он просто стоял на рельсах и был почти уверен, что находится по эту сторону реальности. Хрупкую надежду под корень срубило тарахтение двигателя. На этот раз со стороны Добрынинской по рельсам неспешно катила мотодрезина. Управлял ею фашистский офицер. Черный его китель с золотыми пуговицами был покрыт пулевыми отверстиями, вокруг которых... Темнели круги запекшейся крови. «Ненавижу черных!» нараспей выкрикивал фашист. «Ненавижу всех, кто им помогает! Я из того света их достану! Ну-ка, поддам госку Конечная остановка! Адская рейх-канцелярия!» Дрезину окутал дымок. Из этого серого марева офицер продолжал вопить о своей ненависти к черным и цвету их крови. Томский точно знал. Он уже слышал эти речи. Встречал толстяка с тройным подбородком. Вот только где и когда? Толя отступил к стене, пропуская призрака-путешественника, а тот, проезжая мимо, ткнул в Томского указательным пальцем. «Давай ко мне, в преисподнюю, там поквитаемся!» Дрезина исчезла, как только выехала за пределы станции. Теперь Толик услышал сухое потрескивание, На платформе мирно горел костер. Возле него сидел бородатый человек в берете и френче, цвета хаки с накладными карманами. Он перелистывал какую-то книгу и курил трубку. «Команданты Че!» томский забрался на платформу, подошел к костру и молча присел на корточки рядом с самым живым из всех мертвецов, самым добрым из призраков. Несколько минут они провели в тишине – нарушаемое только потрескиванием костра и шуршанием страниц книги. Наконец Че ткнул пальцем в одну из страниц, обернулся к Томскому и продекламировал. И тогда надо мною неясно, где-то там в высоте голубой, чей-то голос порывисто-страстный, говорит о борьбе мировой. Толик узнал книгу, которую держал в руках товарищ Че. Это был томик стихов Гумилева, знаменитая в своем роде книжка, которая побывала у красных и прокатилась до полиса на метропаровозе. «Хорошо сказано», — одобрительно покачал головой Че «А как у тебя с революционной борьбой? Почему прохлаждаешься? Разве не понимаешь, что все, что видишь, — плод твоего воображения? Ты ведь нужен. Очень нужен совсем в другом месте». «Я не знаю, как отсюда выбраться», — почти простонал Томский. Ни «Ничего». абсолютно ни ничего не помню знаю лишь что был болен неужели память отшибла настолько что ты забыл даже ладно тебе не обойтись без проводника ты выведешь меня почему бы и нет вы анархисты говорите воля или смерть а я утверждаю родина или смерть на чьей стороне правда родина покачал головой томский «Я родился на поверхности. Моей родины больше не существует. А метро? Его сложно назвать родиной. Скорее, это просто дом команданта. Вот тут ты не прав. Настоящие бойцы. Истинные романтики революции должны видеть свою родину везде, где есть угнетенные. Так я говорил при жизни. Это же продолжаю утверждать и сейчас. Вставай, товарищ. Пойдем. Это у меня впереди целая вечность, «А у тебя считанные часы». Только поднявшись, Толик заметил, что находится уже не на полянке. Теперь вокруг, насколько хватало глаз, простирался лес. Над головой пылало невозможно голубое небо, а над лесом серебрились вершины высоких гор. Товарищ Че вел Томского среди невиданных деревьев. Нет, это не лес, скорее джунгли. Боливийские джунгли времен правления президента Рене Артуньо. Того самого, что подписался под телеграммой «Приступить к уничтожению сеньора Гевары». Проводник иногда останавливался, чтобы откашляться. Напоенный влагой воздух джунглей был вреден болевшему астмой -че. Толик использовал остановки, чтобы получше рассмотреть растительность. Он насмотрелся на то, что сотворила с флорой земли радиация. Но в данном случае мутации были ни при чем». Папоротники, бамбук и лианы выглядели так, какими Томскими видел их на картинках в книгах. Не было уродства, болезненности, характерных для мутировавших растений, листья сверкали, как изумруды, а капли росы казались вкраплениями бриллиантов. Вскоре джунгли сменились каменистым склоном. Команданты вывел Томского к поросшим травой серым скалам. С грустной улыбкой обвел величественный и мрачный пейзаж рукой. «Ущелье Квебрада-дель-Юро, товарищ Анатолий, здесь я принял свой последний бой в интересах революции». Интонации Че напомнили Толику голос совсем другого человека. Этот голос и эта хлесткая, как удар плити фраза, принадлежали Русакову, бесстрашному комиссару Первой Интернациональной. Из глубин памяти чередой всплывали воспоминания, Они проносились перед глазами с такой скоростью, что у Томского закружилась голова. Запертый в клетке мутант. Похищение Елены, безногий Калека. Стычка с солнцепоклонниками, концентрационный лагерь, Счислав Корбут, их с Леной ребенок. Толик с радостным видом обернулся к Чигеваре, а тот улыбался. «Ну вот и все, товарищ. Память вернулась. Ступай вперед и помни, твоя родина там». где есть несправедливость, где существуют угнетатели и угнетенные. Родина или смерть?» Толик кивнул и начал спускаться вниз по узкой тропинке. Сделал несколько шагов и поднял голову, чтобы еще раз посмотреть на Че. Последний романтик революции стоял на краю ущелья, опираясь на автомат. Перехватив взгляд Томского, Че поднял сжатую в кулак руку. Понимание того, что он общается с призраком, Ничуть не расстроила Толика. Он ведь так мечтал хоть минуту побыть рядом с великим человеком. Его мечта сбылась. А уж во сне или наяву не имело никакого значения. Перепрыгивая с уступа на уступ, Томский так спешил, что забыл об осторожности. Очередной прыжок оказался неудачным. Нога соскользнула с мокрого камня, и он покатился вниз. Падение в ущелье должно было быть весьма болезненным. Но в этом мире боль, как и смерть, являлись понятиями абстрактными. Кувырок – еще один. Томский шлепнулся на что-то мягкое и открыл глаза. Вокруг были лица друзей. встревоженные и одновременно радостные. Русаков, Аршинов, Вездеход. Федор, банзай Пьер и Рафаэль – они с нетерпением ждали его возвращения. Толик попытался что-то сказать – но мешал подкативший горлуком. Это было сущей мелочью в сравнении с главным. Рана на груди уже не жгла, а чесалась. Он выздоравливал. Коменданта Эрнесто чегевара уговорил товарища из загробного мира дать томскому отсрочку. Толя приподнял голову, пытаясь осмотреться. Два ряда тонких квадратных колонн, облицованных потемневшим желтолиловым мрамором, закруглялись к потолку. образовывая свод. Черно-серый пол с простым геометрическим орнаментом. Голова оказалась слишком тяжелой, чтобы долго удерживать ее на весу. Он на автозаводской. Как славно, что удалось выйти на финишную прямую, ведущую в берелак. Остается последний рывок. Улыбающийся прапор шутливо грозил кольцовую пальцем. «А вы, ваше преосвященство, заладили, как попугай. Не выживет, да не выживет. А я ж сказал, выживет». Молодцом, Толян.